Все так же ярко светило полуденное солнце, или, если было это утром, бросало оно длинные, зябкие холодные тени, и там, где показался Герман, все было в бледном золоте лучей. Потом, когда все кончалось, каждый рассказывал о том, что было совсем по-иному. Все было для всех одинаково но каждый видел разное. — Унтер-офицера Мотовилова убила, — говорил один. — Ну, убила, так, чуток зацепила и только... Ты сам видел, как он на перевязку пошел? — Пошел. Ты видал? — Пошел. На носилках понесли. И несли чужие, не наши, пехотные. А в разгар спора... Подходил сам Мотовилов, целый и невредимый, и даже вовсе не раненый. Не потому ли так трудно было потом составить реляцию обои, и когда двое писали описание одного и того же столкновения, у обоих выходило по-разному, и никогда точно не знали, сколько потерял неприятель, и не сразу досчитывались, кто из своих убит или ранен, и кто цел и невредим. И не там ли за этой завесой бурь был переход в четвертое измерение, в мир теней, не каждому доступный? В августе 1914 года Морозов бродил со эскадроном по холмщине, Он был в дальней разведке, отбился от своих и попал в самый разгар комаровских боев. Эскадрон стоял, не слезая с лошадей, в вальховом лесу. Над лесом разрывались неприятельские, шрапнели, трепетали деревья листами, ухл и точно темнел лес и шарахались кони. Лица солдат были бледны. Вперед податься было некуда, а назад уходить было совестно. Приходилось стоять в лесу под огнем. Впереди кипел оружейный бой. Петренко, Эльтеков и Морозов выехали на опушку леса. Сжатые поля полого спускались к небольшому ручью, поросшему кустарникам и деревьями. За ручьем была широкая долина, покрытая такими же полями. Золотистое жневье с разбросанными по нему скирдами хлеба упиралось в небо. Вправо, ближе к лесу, где речка разливалась по болотному лугу, росли чахлые деревья, и здесь была сложена большая копна зеленого сена. По одну сторону речки цепями без окопов залегла наша пехотная дивизия и оттуда доносила непрерывный треск оружий. Австрийцы атаковали ее. Их передовые цепи уже спустились к речке, и с лошадей было видно, как копошились синеватые точки между кустов, росших вдоль реки. Над нашими цепями, часто и низко пучками, разрывались бело-оранжевые шарпнели, и было видно, как перед самыми лицами наших солдат срывались маленькими струйками фонтанчики пыли. Это пули рыли землю. От цепей ползли люди назад, и число их казалось громадным. Бой развивался на глазах у Мрозова. А жарко должно быть там, — сказал Петренко. — Держись, пехота, держись, милая! Не хотел бы я там быть. Маленький Фокс Петренки, белый жипчик, с забавным черно-желтым пятном, над правым всегда приподнятым ухом, улегся у ног лошади Петренко, и то озабоченно с таким видом, будто делает важное дело, жевал блинку, то поднимал голову и смотрел на своего хозяина, точно спрашивал, не пора ли идти или слезть и поиграть со мной? Из-за четвертого взвода от вахмистра, припадая на одну лапу, прибежал бурашка, Равнодушно огрызнулся на Фокса и стал на стороже подле Петренки. За ним шел худой загорелый офицер, в вскатанный шинели через плечо и с блестящими золотыми погонами на кителе. Он подошел к группе офицеров, приложил руку к козырьку смятой фуражки и сказал... Господин Ротмистр, начальник дивизии, приказал передать вам. Австрийцы обходят наш правый фланг. У нас все резервы израсходованы. Нет ни одной свободной роты. Он просит вас спешиться и стать на уступе. Слушаюсь, сказал, прикладывая руку к козырьку Петренко, передайте будет исполнено. До этого мороза все помнил отлично. Но с той минуты, как Петренко сказал, «Господа офицеры, по местам!» Отчетливость сознания точно стерлась. Все было таким, как было и раньше. Солнце было за полдень и светило ярко. Золотились торчки сжатой соломы, и была прозрачная зеленая тень от ольховых деревьев леса, но планы картины стали другими. Одни предметы стали более близкими, другие ушли в бесконечную даль. Жневье по ту сторону ручья казалось недостижимо далеким, а солдатские цепи пехоты близкими и плоскими. Голоса слышались заглушенные, точно ухо слышало, а мозг воспринимал через какую-то вату. Морозов, ездивший на первом взводе, видел Петренко и слышал, как он четко скомандовал. «Эскадрон, готовься к пешему строю!» Звякнули передаваемые пики первых и третьих номеров и колыхнулись лошади. «К пешему строю вправо! Слезай!» Была щеголевата команда. И такое же было исполнение. Обрадованный Фокс кинулся в траву, отыскал сучок и носился с ним, ожидая, что его пригласят играть. «Ваше благородие, я русала тут держать буду, ежели что», — сказал Тесов. Звук его голоса был тревожен, а лицо забочено. Морозов отбежал вправо и крикнул сбегавшимся к нему людям «Винтовки — «Винтовки!». Жестко звякнули примыкаемые штыки. Петренко указал задачу, и Морозов пошел из лесу, а за ним широко расходились цепью солдаты. — Направление по третьему взводу! — услышал он откуда-то точно издали, и повторил сам — «Направление по третьему!» Только вышли, услышал неприятный свист пуль. И казалось их так много, что воздух переполнен ими, и идти нельзя. «Бегом!» — скомандовал он. Люди согнулись и побежали. Когда Морозов командовал, он оглянулся. Он увидал Петренко, Трубача и с ними Бурана — Фокса сдали вестовому Петренке, и его жалобный виск доносился из леса. Морозов со взводом добежал до зеленой копной сена и залег, не открывая огня, потому что не видно было неприятеля. Пули свистали и щелкали часто. Солдаты лежали, уткнувшись лицами в землю. Солнце на закате пригревало. Морозов начал вглядываться. Он посмотрел влево, и вот тут-то он увидал смутно, как во сне, то, что потом никогда не мог забыть и что опять мысленно отнес к четвертому измерению. Влево тянулись поля, и под ними была речка. Вдруг точно поля приподнялись и стали повернутыми к Морозову плоскими и ненастоящими. Вдоль всего поля поднялись люди, послышалось громкое ура. Люди однако не бежали вперед, а топтались на месте. Из кустов против них встали бесконечные шеренги синевато серых людей, за ними стали другие. Часто били пушки, рвались, шрапнели, но ни австрийцы, ни русские не двигались вперед, а стояли и кричали. Потом австрийцы исчезли в кустах, и наши цепи снова залегли. Но картина была все такая же, плоская и мутная. Морозов видел, что не все австрийцы скрылись в кустах. Были и такие, что остались лежать неподвижно на поле. Среди темных скирт появились серые кочки убитых людей. Это повторилось еще и еще раз. Опять наши встали, кричали «Ура!» стоя на месте, и опять показались австрийцы от речки, но атаки не было. Когда австрийцы скрылись в третий раз, по всей пехотной цепи шорохом пронеслось «Отходят! Отходят!» «Австрийцы отходят!» Пули стали свистать реже. Морозов оглянулся и точно после сна разглядывал открывшийся ему вид. Все поле было покрыто синими точками, они быстро шли назад и часто трещали наши ружья. Сколько времени продолжалось это, Морозов не мог определить. Вдруг он услышал над собою голос Эльтекова «Сергея команду эскадроном! А что? Петренко убит!» Эльтеков стоял во весь рост, пули не свистали, пехотные санитары подбирали раненых. Бой был кончен. Морозов поднялся. Прежде всего он увидал солдат, возившихся у копны над кем-то лежавшим на земле, и среди них фельдшера с красным крестом на рукаве. Бурашка царапал землю ногами и выл, подняв кверху тупую морду. От пехотного начальника дивизии прислали благодарность за помощь пехоте и разрешение идти на ночлег в селение Дуб. Морозов был доволен тем, что все это кончилось. Четкость сознания вернулась, и все предметы стали на место. Было только скучно от сознания бесцельности потерь. Тонкий плачущий вой Фокса, вырывавшегося из рук Вестового, когда Петренко проносили мимо, резал уши Морозова. Вахмистр солдатов шел сзади Петренко, со снятой фуражкой, и деловито говорил эскадронному Каптинармусу Радивонова и Лазарчука снарядить за досками, гроб и сделать, да по два человека со взвода послать на речку, цветов, каких не есть, поискать, венки наплесть. Так началась война для Морозова. В селении Дуб на крестьянских подводах свозили раненых австрийцев. Это были русины. В синих, с черными кровяными пятнами мундирах, накрытые шинелями, они лежали на соломе с землистыми, испуганными и покорными лицами. Солдаты Морозовского эскадрона поили их чаем, давали хлеба и разговаривали с ними. — По-нашему, — говорят, — понять все можно, — говорили солдаты. Рассказывали русины. «Ну, как поднялись мы, чтобы идти в атаку на вас, Видим, Божия Матерь встала над вашими цепями, Закрыла их покровом, и стоит высокая до самого неба, А сама белая, светлая, как из жемчуга сотканная, И не могли мы ударить в штыки». Аж таки уже примкнули».